12. Приватная беседа Сведения о будущем, вываленные на Александра Михайлом, произвели на самодержца Российской империи тяжелое гнетущее впечатление. Он совершенно искренне считал, что вся деятельность его деда, отца и его самого направлена исключительно на благо империи. Он был уверен, что так же будут действовать его дети и внуки. Поэтому известие о том, что в результате правления их династии в совсем недалекой исторической перспективе империя падет, а ее народ постигнут ужасающие бедствия, повергло его в оцепенение. Сомневаться в этом не приходилось. Чертежи винтовки, пушки, а особенно миноносцы и торпеды, явленные Михаилу, не оставляли сомнений в том, что брату явно истина. Александр достаточно разбирался в военной технике, чтобы понять, что эти вооружения кардинально отличаются от всего того, чем располагали все армии и флоты мира в настоящее время. Но ну, а детальность чертежей не оставляла сомнений в том, что это были реально действующие, хорошо отработанные виды вооружений. Правда, визит братьев несколько поднял ему настроение. Он понял, что катастрофы можно избежать. Однако Ему захотелось понять, как так случилось, что верная опора империи и ее дворянства подвело свое государство. Какие именно факторы привели империю к краху? Для этого и пригласил младшего брата, чтобы понять причины катастрофы. Поздоровавшись, братья присели за стол в кабинете Александра. «Брат, а ты уверен, что нас никто не подслушивает? А то придворная публика весьма любопытна, и уши у них длинные». а любопытство по поводу наших незапланированных встреч у них уже дошло до предела. Не волнуйся, у дверей гвардейцы. Они никого к дверям не подпустят. А они сами. Двери в зимнем толстые. Если говорить, как обычно, в полголоса, то ничего они не услышат. А нет ли тут каких-нибудь слуховых окон, вентиляционных решеток или скрытых междуэтажных люков? Насколько я знаю, ничего такого здесь нет. Но проверить следует. Я распоряжусь. Тем не менее, пока дивизия охраны секретов не создана, предлагаю все обсуждения проводить у меня во дворце. Там я уже принял в моем кабинете все меры против подслушивания разговоров. Предлагаю сейчас поехать ко мне. Мне кажется, ты чересчур осторожен. Но береженого Бог бережет. Поехали к тебе». По дороге, в коридорах и в карете братья вели нейтральные разговоры об опиумной войне в Китае и интересах России в ней. Говорили о возможных территориальных приобретениях России на Дальнем Востоке, чтобы увести любопытствующих придворных по ложному следу. Расположились в кабинете Михаила. «И какие же особые меры от подслушивания ты принял?» поинтересовался Александр. «Все смежные помещения со всех сторон, снизу и сверху, сейчас пусты. Гвардейцы стоят за дверями всех соседних помещений. Стены кабинета простуканы на предмет полостей». Вентиляционные ходы заделаны. Приток и вытяжка воздуха из кабинета ведут прямо на улицу. Отопительные воздуховоды в стенах перегорожены несколькими стальными решетками. У выходов воздуховодов на чердаке и крыше тоже стоят караульные. Кстати, все это должно входить в должностные инструкции службы охраны императора. Близко к охраняемым особам ни одна мышь не должна подбираться незамеченной и непроверенной. Такова будет жизнь царствующих особ в 20 веке. Ну ладно, пусть будет так. На днях подпишу все указы, которые ты подготовил. Только начальников этих служб подберу. Если что будет не так, потом поправим. Пришли, пожалуйста, выбранных тобой начальников этих служб ко мне. Я их поэкзаменую с учетом знания будущего. Да и советом помогу. Договорились. А что ты можешь рассказать о кончине последнего императора, моего внука? «Было ли тебе такое видение?» Это было моим самым первым озарением. Твой внук Николай Александрович, кстати, он родится уже в следующем году, будет убит революционерами в 1918 году в Екатеринбурге, в подвале дома купца Ипатьева. Его зверски убьют вместе со всем семейством, с супругой Александрой Федоровной, наследником Алексеем и четырьмя дочерьми. Их убьют из револьверов, выстрелами в упор пятеро революционеров. Вместе с ними убьют семейного врача, горничную и троих слуг. Трупы убитых вывезут за город и сожгут. Останки сбросят шахту и засыплют грунтом. Жуткое, я скажу тебе, зрелище. Проснувшись, я был в отчаянии. Из Романовых после революции и гражданской войны мало кто уцелел. Представляю, что тебе пришлось пережить, брат. Я тогда еще не знал, что это откровение. Думал, что это просто кошмар. хотя при этом я точно знал всех расстреливаемых по именам. А что тебе явилось потом? Потом приснилась революция и отречение Николая от престола. В результате неудачного хода войны, поражений армии и потерь территорий, понесенных людских потерь и трудностей с продовольствием, в марте 1917 года в столице произошло восстание солдат гарнизона, моряков военного флота и заводских рабочих. В России провозгласили парламентскую республику, в которой верховодили крупные промышленники, банкиры и торговцы. Николай был в это время в Пскове, где размещался штаб фронта. Под давлением армейских генералов он вынужден был отречься от престола в пользу брата Михаила, но тот отказался принять престол. Монархия рухнула. Однако просуществовала эта республика недолго. В октябре этого же года самые яркие революционеры – коммунисты – совершили переворот и захватили власть. Кстати, основоположники коммунизма немцы Маркс и Энгельс ныне здравствуют. Они еще в 1848 году создали в Германии коммунистическую партию под названием «Союз коммунистов». Пока что это маленькая партия. Их русские последователи во главе с Владимиром Ульяновым, который, кстати, вскоре родится, создадут аналогичную партию в России под названием «Партия большевиков». Это будут крайне фанатичные, хитрые и жестокие люди. Своего рода аналоги якобинцев во времена французской революции, только те еще более свирепые. Дворянство, купечество и промышленники выступят против переворота. В России начнется гражданская война, которая будет идти одновременно с мировой войной, которая закончится в 1918 году, а гражданская будет продолжаться до 1922 года, когда последние силы контрреволюционеров будут выбиты из Крыма и с Дальнего Востока. Все это время в стране будут царствовать разруха, жестокость, голод и болезни. Почему же эти большевики победят? Они выдвинут весьма привлекательные для простого народа лозунги. землю крестьянам, заводы рабочим, всю власть Советом народных депутатов. В результате весь простой народ их поддержит. Монархия так и не сумеет раздать всю землю крестьянам, защитить рабочих от произвола капиталистов, которые будут драть с них три шкуры, и не создаст нормальный парламент. Нужно было вовремя все это делать, глядишь бы и удалось сохранить парламентскую монархию, как в Англии. А как я сам погибну? Крестьянская реформа будет крайне неудачной В результате крестьяне озлобятся. Дворянство тоже будет недовольно. В стране, как грибы после дождя, возникнут подпольные революционные организации. Они развернут революционный террор. На тебя, брат, будет совершено восемь покушений. Будут стрелять в тебя на улицах, взрывать на железной дороге твой поезд и даже Зимний дворец. В конце концов, ты погибнешь от взрыва бомб, брошенных террористами в твою карету. Это случится, если ничего не менять в 1881 году. На сына твоего Александра, взошедшего на престол после тебя, тоже будут покушаться. Кстати, старший брат вождя коммунистов Ульянова будет казнен за участие в покушении. Но умрет твой сын от болезни в 1894 году. Погоди, наследником является мой старший сын Николай. Почему на престол взойдет Александр?» «К сожалению, брат, мне было явлено, что Николай умрет в шестьдесят пятом году в возрасте 21 года от тяжелой болезни. Потому наследовать будет следующий по старшинству Александр. Всего в России до революции 1917 года от рук террористов погибнет около 6 тысяч должностных лиц, включая великих князей, губернаторов, министров, градоначальников, а также до 15 тысяч мирных граждан, попутно убитых бомбами». «А что пойдет не так в войне с османами?» «Война будет продолжаться целый год. Наши потери превысят сотни тысяч человек. Но в итоге войска наши дойдут до стен Константинополя. Однако снова вмешаются Австрия, Франция и Англия. В результате их интриг контроля над проливами России не получат, хотя и расширит владение в Валахии и в Закавказье. Как всегда, родственнички нагадят». «Совершенно верно». Они и в последующих войнах будут нам гадить. А что будет с Японией? Она же в военном отношении ничтожна, и флота совсем не имеет. Тут уже сыграют роль продажность наших чиновников, глупость генералов и адмиралов. Чиновники будут пуще государственных интересов блюсти собственные и набивать свои карманы. В результате развить свои силы на Дальнем Востоке, прежде всего промышленные, мы не успеем». А генералы будут воевать по-старому, хотя новые виды вооружения – скорострельные пушки, винтовки и пулеметы – потребуют полностью изменить тактику боевых действий. И адмиралы продолжат мыслить категориями линейных эскадр парусного флота, хотя воевать на море уже будут полностью бронированы паровые корабли с дальнобойными нарезными орудиями. Все это будет следствием общего загнивания государства. Впрочем, следует отметить, что быстрому промышленному развитию Японии весьма поспособствует та же Англия, чтобы создать противовес России и будет снабжать Японию всем необходимым для войны. В итоге, к тому времени, Япония на Дальнем Востоке окажется сильнее нас. Поражение в войне вызовет в стране большие волнения, которые позже назовут Первой русской революцией. Николай подавит эти волнения армейской силой. Будет много жертв среди простого народа. и народ этого ему не забудет. Трагично все это. Ты упомянул про пулеметы. Что это за оружие? Это такие большие винтовки, которые выпускают сотни пуль каждую минуту. На атакующую пехоту они подействуют, как коса на траву. Понятно. Страшная вещь. А что скажешь про мировую войну? Тут слов недостаточно. Жаль, не могу тебе это показать. Апокалипсис на его От Балтики до Черного моря сплошные окопы в пять линий. Заграждение из стальной проволоки с остальными колючками в 10 рядов. В окопах 5 миллионов солдат только с нашей стороны. Многие тысячи дальнобойных скорострельных орудий и пулеметов. По земле ползут самоходные бронированные машины с пушками и пулеметами. В небе над окопами летают машины. Они сражаются между собой и бросают бомбы на землю. Обе стороны пускают друг на друга по ветру облака ядовитых газов. Мировая бойня. В 1918 году Англия и Франция победят Австрию и Германию. Но Россия в это время будет охвачена революцией и по итогам войны понесет большие территориальные потери. Все европейские страны будут разорены войной. Во всех странах произойдут революции. Все монархии рухнут и в Австрии, и в Германии, и почти во всех мелких странах. Только в Англии и в Испании монархии уцелеет. Но Англия тоже сильно ослабеет. Самой сильной державой на планете после войны станут североамериканские штаты. Ну что же, с этим понятно. Что еще из первоочередного нам нужно сделать? После крестьянской реформы нужно будет сделать еще очень многое. В первую очередь поднять промышленность и начать массовое строительство железных дорог. Но это не так срочно. За предстоящие 9 лет мы все успеем, если как следует за это возьмемся. А вот меры к закреплению за нами Аляски принять нужно немедленно. В 64-м, 65-м и 66-х годах в североамериканских штатах разразится кровопролитная гражданская война. Воевать будут конфедерации рабовладельческих южных штатов с промышленными северными штатами. Победят северяне. Поэтому нам выгодно немного помочь северянам, чтобы потом с ними ладить. Одновременно за эти же три года мы должны полностью опустошить месторождение золота на Аляске. Месторождение там компактное и очень богатое. Занятые своей гражданской войной американцы нам не смогут помешать. Однако к 63-му году нужно разведать месторождение и наладить его охрану. Но до того мы должны создать и укреплять опорные базы флота на Дальнем Востоке. Нужна база в заливе Петра Великого в Приморье. Там будет основан город Владивосток. В устье реки Амур нужно укрепить город Николаевск. В бухте Аванчинской на Камчатке всемирно развивать город Петропавловск, а в заливе Ситка на Аляске город Новоархангельск. Нужно построить хороший сухопутный путь, шоссе через Сибирь и Забайкалье до верховья реки Шилки и далее обустроить водный путь по Шилке и Амуру до Николаевска, а по реке Уссури до Владивостока. В дальнейшем нужно построить железную дорогу через всю Сибирь до Владивостока, Но это уже после войны с османами. Золото есть и на реке Колыме, что впадает в Охотское море. Но там месторождения беднее, чем на Аляске, и разбросаны на большей площади, хотя общее количество золота там не меньше, чем на Аляске. После исчерпания месторождения на Аляске можно перебросить золотодобытчиков на Колыму. Там тоже нужно основать город. Да и кроме золота, там есть серебро и другие металлы, такие как никель, хром и молибден. А эти металлы, в случае добавления их в сталь, значительно улучшают ее качество. Особенно крепость орудийных стволов и брони. Было мне такое видение. И вообще, в Сибири и на Дальнем Востоке полно разных полезных ископаемых. Мне была явлена карта их залегания. К сожалению, мелкомасштабная. Надо будет ее начертить. Следует поручить Академии разведать эти месторождения на местности. Раньше некогда было эту карту рисовать. Более срочные вопросы одолевали, но теперь возьмусь и начерчу. Замечу, кстати, что память у меня резко улучшилась. Все, что мне явлено в видениях, я помню до мельчайших подробностей. В этом я тоже усматриваю божественное воздействие. Хорошо бы купить или захватить хотя бы две промежуточных базы флота. Одну в Индийском океане, например, на одном из Мальдивских островов, Другую в Тихом, на одном из островов, которых там очень много. Где-то в районе Филиппин, Индонезии или Новой Гвинеи. Эти базы совершенно необходимы для быстрого освоения Дальнего Востока. Проще, пожалуй, их купить. После разработки золота на Аляске денег в казне будет много. В 1969 году в Египте будет построен канал из Средиземного моря в Красное, так что морской путь на Дальний Восток значительно сократится. К этому времени мы должны стоять на Дальнем Востоке и на промежуточных базах твердой ногой. И, кстати, когда мы получим золото с Аляски, необходимо бы прикупить у частных лиц и правительств других стран акции компании Суэцкого канала, чтобы Россия стала его совладельцем. Сейчас для ускоренного освоения Аляски и Дальнего Востока у меня имеется весьма полезное предложение. Суть его в следующем. Военная реформа предполагает увольнение в запас и в отставку большого количества солдат, матросов и офицеров. Мы предполагаем их переселять на свободные земли. Так вот, я думаю, нужно собрать все военные парусные корабли, что у нас есть на Балтике, которые способны после соответствующего ремонта дойти до Дальнего Востока. Для войны они теперь все равно совершенно непригодны. Предлагаю снять с них большую часть артиллерии, укомплектовать на них команды отставными матросами и офицерами. Загрузить по максимуму отставными солдатами и отправить их жить на Дальний Восток. Жон они там себе среди местных племен найдут. Еще не говорил на эту тему с Константином, но, думаю, несколько десятков крупных кораблей у нас найдется. Отправим тысяч десять-пятнадцать отставников, наделим их там землей от всей широты души. Поверстаем их в казаки, думает, желающих отбоя не будет». Ветхие корабли там же разберем и пустим материалы на строительство жилья. Корабельными пушками укрепим форты. И сразу все наши тамошние городки и остроги значительно усилятся. Потом переселенцы сами составят артели по добыче золота и будут его нам добывать за долю в 10-20%. Вот только на первых порах их придется хлебом снабжать. Закупать его придется в Китае или в американских штатах. Зато мясо и рыбы там в изобилии. До разработки золотоносного месторождения они могут добывать морского зверя, пушнину, моржовую кость и рыбу. Да и сельским хозяйством там можно заниматься. Следует усилить корабельный состав торговой русско-американской компании. Передать ей самые прочные фрегаты, корветы и шлюпы. Пусть торгует с Китаем, Японией и американскими штатами. Беседа братьев продолжалась далеко за полночь. конце концов Александр пообещал на неделе подписать все указы по специальным службам, подготовленные Михаилом, и в ближайшие дни подписать все документы по военной реформе. Для непосредственного руководства проведением реформы Александр согласился срочно отозвать с Кавказа графа Милютина, а общий контроль за ее ходом поручил Николаю. Срок проведения реформы в полном объеме решили установить в один год с момента опубликования указа. Константина император пообещал назначить ответственным за подготовку и проведение земельной реформы, но ее опубликование и проведение отложить до завершения военной реформы, а до ее начала провести полную перепись и обмер земельных владений в Европейской части России. Конкретное содержание реформы держать в строгом секрете. Все общество должно считать, что над проектом реформы работает комиссия графа Орлова, Михаил с одобрения брата взялся за реформу промышленности и организацию дорожного строительства, а также взялся присматривать от имени императора за деятельностью специальных служб.